Глава шестнадцатая. Дети. Дыра в полу ужасающе пуста. Там нет ни молока, ни хлеба, ни мяса, ни ключей, ни волшебного мобильного телефона. Роза крикнула и топнула ногой. далас беспомощно уставился на нее. В ответ на визг дочери пальцы матери вздрогнули, и она глухо застонала. «Там ничего нет!» — Роза была близка к истерике. Странно, хотя она никогда еще не ощущала себя такой слабой физически, внутри у нее пылал огонь, ярость — это борьба за выживание. Роза, хоть и была мала, знала это. С мудрым непогодам видом она посмотрела на мать и спросила, «Ты любишь нас, мама?» Веки матери трепыхнулись. Мгновение тянулось долго, но, наконец, мать моргнула и взглянула на дочь. Розе почти захотелось, чтобы ее глаза оставались закрытыми, синие, как Делфтский фаянс, чистые, как озера. Теперь их зигзагами исполосовали красные нити. Роза вспомнила что-то из давнего прошлого, плоский квадрат с движущимися картинками. Там были такие же глаза, как у матери, когда случалось что-то плохое, когда кого-нибудь стукали молотком по голове или переезжали машиной на большой скорости. Роза уставилась на голову матери. Шишек, как если бы она получила удар, не видно. К тому же их здесь только трое. Роза прищурилась и посмотрела на брата. А потом опять повернулась к матери. «В дыре пусто!» Роза взяла в вялую руку мамы и, подтащив ее по полу к дыре, пошарила внутри ее пальцами. Мать кашлянула. Роза отправила Далласу в ванную за водой. «Воды там нет!» запоздала, вспомнила она, уже много дней, или то были недели. Но иногда хорошее случается. Крыши проваливаются, в дыры сверху льет дождь. Она знала, что ничего такого не произошло. Они услышали бы, если бы крыша сломалась. Роза подумала о земле под фургоном. Вспомнила, что та пятнистая, желтая, коричневая, местами даже черная от масла, вытекавшего из моторов старых машин, или от лагерных костров, которые жгли в другое время, в другой жизни. Хотя там должна быть влага хоть в каком-то виде. Дыра в полу оказалась просто дырой. Четыре стенки и днище, как коробка. Но умная роза знала, что там, под днищем, есть что-то еще. Там была трава, а под ней земля. Еще ниже – вода, много воды, глина, металлы и ядро. Все это не нужно было Розе, ей надо только пробраться сквозь днище к траве. Там будет грядка с овощами, с южной стороны, с востока – сарай со всяким хламом, с запада – пустое пространство, где когда-то стояли дома других людей в виде фургонов на колесах или палаток. На севере она раньше играла с Далласом среди высоких и густых живых изгородей и магнолий с крепкими стволами. За пределами всего этого было и другое. За этими высокими изгородями находились места, откуда приехали и куда вернулись Мартин и Тринити. Она могла бы поспорить, что там есть вода и пища, мобильные телефоны и люди. Роза долго думала об этом. Так долго, что ход ее мыслей расстроился и исчез. Пуф! Мысль не желала вернуться к ней затерявшись в душном фургоне. Хотя Роза могла бы снова поймать ее. Та была где-то здесь, плавала в пространстве. Не могла же она сбежать, эта мысль, потому что двери не открывались. Она где-то в этой комнате. Далла свернулся из ванной, с пустыми руками. Роза заметила кровь на своих пальцах. Они не болели, она уже не чувствовала боли. Девочка облизала пальцы. На вкус они были как монетки и влажные. Она поднесла руки к рту Далласа. Губы у него бледные, как лицо, на котором остались места, не запачканные грязью. Кровь окрасила ему губы, будто он ел ежевику. Мать пошевелилась, задвигала рукой взад-вперед по дыре, которую вскрыла Роза. Девочка села и, прижав колени к груди, стала раскачиваться в такт с движениями матери. Вскоре Роза заметила алую полоску на маминой руке. Серая кожа, рассеченная глубоким, сочащимся порезом. Этой рукой мать подзывала к себе детей. Они кинулись к ней, как слепые котята, которые тянут рот к титьке и толкаются, чтобы занять удобное место. Они сосали и сосали, вытягивая из нее жизнь вместе с кровью и перекачивая ее в себя. Мать отдала им ее сама, по своей воле.